В изображении любви фет был так своеобразен как и в изображении природы. он схватывал главным образом сладко томящие ласкающие душу настроения с чувственным оттенком, настроение напоминающее древних поэтов. То же пристрастие к красоте форм внешнему изяществу и грации, то же отсутствие в этой сладострастной атмосфере нравственного начала, могущего смутить инстинктивное стремление к наслаждениям и младенческую наивность воззрений. Непрерывно печатая в 50-х годах свои оригинальные стихотворения в современнике, в отечественных записках, Фет в этих же журналах, а также в библиотеке для чтения и русском слове поместил несколько довольно значительных переводов. После трех лет, проведенных зимой в Москве, а летом в Новоселках, Фет решился серьезно заняться сельским хозяйством. И с этой целью купил в Мценском уезде хутор Степановку с двумястами десятин земли. Здесь он прожил 17 лет, лишь зимою ненадолго наезжая в Москву, и создал прекрасное имение — Отделал купленный неоконченным дом и расширил его пристройками, развел цветники, насадил аллеи, выкопал пруды и колодцы, усердно вел хлебопашество. В течение десяти лет поэт служил мировым судьей. Выпустив в свет в 1863 году в двух частях свои стихотворения, расходившиеся довольно медленно, он почти совсем перестал писать стихи и вернулся к поэтической деятельности только на закате дней своих. Кроме писания стихотворений, внушенных минутами вдохновения и выходивших отдельными выпусками под заглавием «Вечерние огни» в 1883, 85, 88 и 91 годах, фет усердно принялся за переводы. Так он перевел обе части Фауста в 1882-83 годах, два сочинения Шопенгауэра «Мир, как воле и представление» в 1880 и «О четверояком корне закона достаточного основания» в 1886 году, а также целый ряд латинских поэтов. В 1884 году за перевод всего Горация Фет был удостоен Пушкинской премии. Умер Афанасий Афанасьевич Фет 21 ноября 1892 года в Москве.